Добряк Костыль, верный помощник раненых. Ледяное безумие этой сцены парализовало людей. Ски-лошадь величиной с настоящего коня стояла посреди улицы, из ноздрей вырывался пар, ее покрывала броня из костяных пластин и шипов, пожелтевших, как старые доски. Костяные лезвия торчали из черных колес. Ночью стало сдерживать дыхание. Поднялся ветер, колыхнувший свечи в глазах чудовища. Скрипнуло железо и бакаски лошади ощетинились мечами. Конь галоп, недолго думая, бросился на утёк. "Бежим!" заорвала Мушка во весь голос, только ноги у неё запутались в одеялах, а Чита прыгуш никак не могла подняться. Тем временем у овечьего черепа отвалилась передняя часть, и жуткое создание рассыпалось на куски у подножья лестницы, перекрыв маршрут отступления. К счастью, ужас отлично прочищает мозги, оставляя в них единственную мысль: в случае мошки убраться подальше от скелошади. Овечий череп ещё недавно такой страшный стал обычным препятствием на пути. Как во сне стремительные движения превращались в медленную, вялую возню. Мышка с прыгучими, не вылезая из поломанной лошади, поднялись на ноги и поползли через останки овечьего черепа. В чреве распростёртой туши шевелились люди, дёргаясь, когда мышка попирала их локтями и коленями. Вдруг из-под ветши вынырнула рука в чёрной перчатке и яростно заскребла по шкуре за одеял. Мушка увидела блеск металла и ощутила ледяное прикосновение скрюченных пальцев к колену. В следующий миг очей череп остался позади, башмаки нащупали мостовую, и мушка недолго думая припустила бегом, не вылезая из лошади. Удачно, что прыгуши разделили её порыв. К своему стыду девочка радовалась, что задели лежит овечий череп. Он отвлечёт новую скилошить, и они с прыгушами успеют скрыться. Мушка бежала так, будто не бежала, сны руки в перчатках управляют костяной бронёй, а настоящий конь святого пустобрёх одышит ей в затылок. Безумный за век оленя, хрипящего в три рта, завершился в летнем саду. В пределах видимости не нашлось ни одной смертоубийственной твари, ни настоящей ски-лошади, ни овечьего черепа на палочке, ни конеголового зверолюда, ни сарацина. Ополоумевшая мушка собралась было вернуться за гусем, но зеленый красавец сам появился у входа в парк. Мушка бросилась навстречу чинно вышагивающему другу и подхватила его на руки — Судя по тряпкам и листьям, торчащим из клюва, гусь успел обглодать каких-то людей и полакомиться денежными овощами. Ничего поделать с этим Мошка не могла, так что и думать об этом не стала. Мошка с прыгушами поставили рекорд в тройном забеге до дома, а потом выиграли чемпионат по запиранию дверей на скорость. Экипажские лошади, наконец, рухнули на стулья, переваривая события этой ночи. Тишину нарушало лишь тяжёлое дыхание. — Ах, а ах, ах, ах! — спросила госпожа-прыгуша, дрожащим пальцем показывая на дверь, за которой улицы кишели невообразимыми созданиями. Мужка беспомощно покачала головой и судорожными всхлипами выразила своё отношение к произошедшему. — Гра-ах! возразил Сумбур прыгуша, и плечи его поникли. Всё сказано, и добавить нечего. Правда, все трое остались в живых. Оценив это обстоятельство, они потихоньку пересчитали конечности и обнаружили, что руки и ноги на месте. Каждый заработал свою порцию синяков и царапин. Сумбур прыгуша оставил на ступеньках зуб. А мушки на колено украшали три тонких пореза, будто ее полосовали бритвой. Но крошечный отряд пережил час святого пустобреха. Похоже, настоящая скил-лошадь вполне удовлетворилась репой с деньгами, украденной у ростовщиков. А откуда взялось столько скил-лошадей? Допустим, в костяной броне пришли ключники, судя по всему... Выхитители Луча Зари тоже смекнули, что в костюме ски лошади можно проскакать по улицам и забрать редис с выкупом, не вызвав подозрений. Тогда кто третий? Почему он тоже охотился за выкупом? Когда появилась настоящая ски лошадь, запаниковали все. Отсюда следует очевидный вывод: никто из них не работает на ключников. Интересно, куда делся самый дорогой в мире редис? У Мошки появилось гнетущее чувство, что есть лишь один способ узнать. Желки час назад святой пустобрёх передал власть дебрику костелю, и жители ночного побора отважились выйти из домов. Зелёная иностранка в драных чулках, надев на голову корзину, отправилась в район жалобов, где под низкими балконами притаился в вонючий переулок мазаная копель, который облюбовали красильщики шерсти. Мушка спряталась в тёмном проходе. Оттуда она будет следить за улицей. Брант Эплтон обещался быть в 2 часа. Придёт один, мушка с ним встретится с дружками. Она подождёт в тени, а потом выследит его логово. Других вариантов у неё не было. Если выкуп забрал бренд Эплтон, у него есть деньги, чтобы исчезнуть из города. Другой возможности узнать, где держит Лучазару Марлиборн, у мушки не будет. Башенные часы пробили два раза. В мазанную копеель никто не пришёл. Точнее, визитёр тоже предпочёл тайные наблюдения. О чём мушка узнала через 10 минут. Они заметили друг друга одновременно. У девочки свело ногу, она дёрнулась, и деревянный башмак гулко стукнул о мостовую. В ответ на крыше что-то шевельнулось, и мушка поняла, что за трубой притаился человек. Ни Брэнд Эплтон, и ни Скеллоу. Там сидела Тихоня, девушка с когтями на перчатке. Пс. -с. Девушка оглянулась по сторонам. Подобралась к краю крыши и посмотрела на мушку. Эй, внизу на ставняца. Жди, сейчас спущусь. Мушка не сразу вспомнила, что именно так представилась Брендо Эплтону. Что же делать? В прошлый раз Тихоня помогла мушке выбраться в дневной побор, теперь всё поменялось. Если Тихоня выполняет поручение Эплтона, вероятно, она замешана в похищении. К тому же Тихоня видела мушку Маи, может узнать её. «Есть ли шанс сбежать от проворной девушки?» «Вряд ли». «Не забывай ты о цейдейке. Ты из мест, где делают шелк, выращивают пряности, едят птичьи гнезда и обезьяньи пальцы», — напомнила себе мошка, когда Тихоня спустилась с крыши. При ближайшем рассмотрении оказалось, что Тихоня боится не меньше мошки. Она больше зыркала по сторонам, чем изучала зеленую иностранку. «Пошли, тебя ждет Брэнд». Рука без перчатки больно вцепилась в мошки на плечо и потащила девочку по улице. «Он обещал прийти сюда», — пискнула наставница, ковыляя за провожатой. «Причем один. Я вам не собачка, чтобы бегать по команде». Тихоня крутнулась на месте и резко встряхнула мошку. «Ты идешь со мной». Глядя на девушку в упор, мушка прочитала на лице чаяние и разочарование. Тихоня выглядела ужасно. На губах подсыхал свежий порез, шишка на лбу обещала превратиться в роскошный синяк. Поняла. Не ной, не пытайся убежать и не дури, а то я тебя заткну. Лезвия на перчатке впились мушке в спину, едва не прорезав одежду. Тихоня напоминала крысу, загнанную в угол. Мушка знала, что с человеком в таком состоянии лучше не спорить. Она сдалась на волю похитительницы и послушно двинулась за ней, в любой момент готовая вырваться, если Тихоня ослабит хватку, но та держала крепко. Не успела мушка придумать план побега, как её втащили в узкую вонючую комнату. Тут пахло дымом из очага, горелым жиром от свечей, уксусом и свежими ранами. На соломенном матрасе лежало тело. Кудсое одеяло укрывало его от груди до коленей, а пна рыжих волос подчёркивало мертвенную бледность лица. Не надо быть врачом, чтобы понять: дело худо. Если бы у Бранда Эплтона не дрожали веки, мушка решила бы, что тот покинул ночной побор самым доступным способом. Мушку пихнули в спину, обернувшись Девочка увидела, что Тихоня не отрываясь смотрит на распростёртое тело. Ты можешь? Тихоня заглохнула слюну и поморщилась, будто слова застревали в глотке. Можешь как-то полечить его? Кто я? Мушка в ужасе уставилась на потную бледность лица, на руку, впившуюся в одеяло. Он вроде говорил, ты родом из Ацедии, где растут пряности. Тихоня тяжело дышала. Лезвия на перчатке чертили дорожки на голой руке. Можешь полечить его пряностями, каким-нибудь мускатом, помазать его тигриной слюной, посыпать пыльцой единорога, чтобы унять кровь. Подойдя ближе, мушка разглядела, что корявая повязка на груди Эплтона расцветает красными пятнами. Похоже, бинты вымочили в уксусе, вот откуда запах. Мушка схватилась за собственные рёбра, ощутив рану бренда как свою. Голова пошла кругом, лицо покрылось мурашками, перехватило дыхание, тошнота подкатило к горлу. Откуда такая дыра? Перепуганно пискнула мушка. Ответ сам пришёл ей в голову. Она вспомнила, как Кониголов вонзил ножи в овечий череп, значит, Эплтон был внутри. Но в одиночку он бы лошадь не сдвинул. Кто ему помогал? Тоже не самый сложный вопрос. Мушка вспомнила руку в перчатке, оставившую ей три пореза на колене. Выходит, Тихоня тоже поучаствовала в ски лошадиных скачках. Он надеялся ты поможешь, вяло сказала тихоня, глядя на Брендо Эплтона. Слабое, прерывистое дыхание со свистом вырывалось из его груди. Попросил тебя встретить, надеялся, ты поможешь. Тут нужен врач. Стиснув кулаки, мушка уставилась на стену и ускрутило от мысли, что Брент умрёт прямо у неё на глазах. От меня вы чего хотите? Чтобы я пошептала, поплевала и замазала рану паутинкой? Тихоня покачала головой. Лицо у неё скривилось, губы зашевелились, как у ребёнка читающего букварь. Понятно, за каждым врачом следят ключники. Их взгляды будто обожгли Эплтона. Он перестал судорожно втягивать воздух и на волосок приоткрыл глаза. Рука задёргалась, скрюченные пальцы поманили мошку. С внутренним трепетом девочка села у постели раненого и прислушалась к его шёпоту. "Забери меня отсюда. Эта девчонка, чёртова ведьма, заперла меня тут". В мутных глазах, как в грязном очаге, горело свирепое упрямство. Мушка не выдержала, и убрала руку, когда к ней потянулись дрожащие пальцы. Изо рта у Эпплтона пахло дрянем Брэнди из жуков и помоев. «Надо вернуться. Кто ее защитит? Опасно, у них в руках!» Он попытался сесть. Тихоня подскочила к нему и грубо толкнула на матрас. «Матрас!» дуралей, рявкнула она со слезами в голосе Балбе, су у тебя мозги есть? Лежи тут или я пробью тебе башку. Мушка не могла не отметить, что лавское обращение с больными Тихоня пока не освоила. Эплтон издал стон боли и разочарования. Ах ты ведьма! Брент и сам чуть не плакал, адское создание. Будь у тебя сердце. У него закатились глаза. Он стал ловить ртом воздух, как вытащенная на берег рыба. Тихоня снова ткнула мушку под рёбра и оттащила от постели, чтобы их шёпот не будил раненого. Никаких врачей. Тихоня впервые посмотрела мушке в лицо, и в глазах промелькнуло дрожне доумение, отблеск узнавания, к счастью, без последствий. Может же зелёный иностранка быть на кого-то похожей. Врачи мы с побора доверять нельзя. Если вытащить его из города, у тебя есть волшебный способ. Один моряк рассказывал мне про ассидийский летающий ковёр. Мушка застонала и потёрла виски. Слушай, думаешь, я торчала бы в этой помойной дыре, если бы умела летать? Изучая реакцию девушки, мушка пожевала губу. Почему бы не заплатить пошлину? Он говорил, что деньги есть. Деньги есть. Тихоня выставила квадратную челюсть вперёд, но пока не в наших крабах. Крабы знакомое слово. Его знала чёрная как муха часть мушкиного разума, которая с ранних лет упоённа зачитывалась историями преступников и палачей. Эта часть сказала своим скрипучим извитительным голосом мухобойщика: "Крабы это руки. Пока не в наших руках, значит, у Эплтона камни нет". Я не знаю всех деталей, но вчера ко мне пришёл Брент и попросил помочь в одном дельце. Сказал, что зацепился со стрёмными ребятами. «Если они перехватят Хаббар, обязательно прокинут его. Сегодня мы пошли за баблишком, но эти шныри налетели со всех сторон, и один насадил Бренда на нож. Я потом вернулась, обыскала полгорода, но деньги исчезли. Походу, из нас лепят терпил». Но я их найду, и клянусь, мрачным джентльменом всех выпотрошу. Мухобойщик скрепуче перевёл, что Бренд боялся предательства, сообщникам не доверял, а потом обратился за помощью к этой кошке. Она не знает, что произошло, но подозревает, что их предали подельники Бренда, и тот, кто проткнул не до радикала Эплтона, взял деньги. Она планирует найти его и отобрать добычу. Он называл имена, мушка искусно следила за лицом Тихони, как звали сообщников, которым он не доверял. Тихоня осторожно кивнула. Вроде есть там один скот, тущий как виселица и ядовитый как змея, зовут Скелоу. Бренд не зря боялся. Скелоу решил его предать. Он тощий, проворный, кониголов, порезавший Бренда это Скелоу. Вполне возможно. Брен вторвётся к дружкам в их окоянную берлогу, буркнула тихоня глядя на Эплтона. Пустоголовый дурень. Отличный план прийти самому, чтобы они закончили работу. Он мушка замолчал, собираясь с духом. Он говорил, что там есть девушка, которую он должен защитить. Тихуня просто взорвалась. Этот болван отдаёт ей всё до последней крошки. Какого чёрта смотрит на неё коровьими глазами и стелится ковриком под ноги? Надо было сдать его звонарям. Он как бык полюбивший мясника. Честное слово, пойду к звонарям. Я же знала, знала, что она пришла в ночной побор. Чего ей дня мало? Будет ему урок. Чума на них обоих. Да плевать на него. Не нужны мне её объедки и обноски, она никогда чего уставилась. Мушка смотрела на тихуню с отвисшей челюстью. "Да ты в него влюблена", осуждающе воскликнула девочка. "Сразу видно, ты несёшь такой бред. Бандитская фея и та понятнее. Поцелуй куда под хвост, рыкнула Тихоня, что, как поняла Мушка, не означает нет. Мушка хотела было рассказать влюблённой истеричке с кактистой перчаткой, что бренд похитил ту женщину и планировал силой взять её в жёны, но девочка решила пока остаться в живых. Я предлагала метнуться к ним в берлогу, глянуть, какие расклады. Но он сказал, что мне не доверяет и адреса не даст. Тихоня посмотрела на мушку с подозрением. От тебя он чего хотел? Если ты не можешь ни на дело пойти, ни раны полечить. Я наставница, квакнула мушка, не сводя глаз с острых лезвий на перчатке. Сама его спроси. Он просил научить его быть радикалом, показать дорогу в Манделеон. И два эти слова сорвались с языка мушки, тут же о них пожалела. И тихоня словно вышибли дух. Манделеон Брент уезжает? Он мне не говорил, ни разу не говорил, что собрался уехать. Эплтон снова задёргался, но потрясённый Тихоня ничего не замечала. Мушка аккуратно отошла поближе к раненному, подальше от лезвий. Наставница Вренту кратко и схватил её за руку. "Говори тише, чтобы она не слышала. У неё каменное сердце, она не выпускает меня, спаивает, чтобы я не мог встать". "Да не надо вас спаивать", шипнула мушка, испытав вялый приступ жалости. "Посмотрите на себя. Из вас вся кровь вытекла, в чём только душа держится. Даже по сине ей от натуги не смогла бы поднять вас на ноги". Эплтон раскис от обиды и разочарования, но вскоре его пальцы снова напряглись. Ты можешь выйти отсюда. Сходи, проверь, как она, скажи, скажи, что со мной всё будет в порядке, пусть не переживает обо мне. Ребятам скажи, что если с её головы упадёт хоть волос, я я я вырежу их сердца и сделаю кошельки. Или скажи, что я пойду к звонарям и всех выдам. Скажи, что нож прошел мимо, что я здоров и полон сил. Он покосился на тихоню. Вот же я когтистая кошка. Ее послать не могу, сама видишь, она не поймет, она ненавидит. А ты сходи. На мушку смотрели большие жадные синие глаза, чистые, как летнее небо, и безумные, как полет летучей мыши. Мушка трижды глубоко вдохнула, как ныряльщик перед прыжком. Хорошо, я схожу, тихо шепнула она. Когда получим деньги, заплатишь сверху 3 шилинга. Давай адрес. Пусть Бранд считает, что глаза у мушки горят от жажды наживы. Неразборчивый шёпот бренда наполнил мушку озорной радостью и дрожью предвкушения. Она подошла к Тихоне, не осмеливаясь поднять взгляд. Твой друг сказал, какое средство может ему помочь? Надо смешать пахту и вино из чертополоха. Я обещала достать ингредиенты, и он успокоился. Пахта и вино из чертополоха. — наморщила лоб Тихоня. — И что, поможет? — Точно не повредит. Надо заболтать Тихоню и вырваться на улицу. Я знаю, где взять вино и мёд, и кровяную колбасу, чтобы он набрался сил. Но когда ты найдёшь хабар, за них придётся заплатить. Тихоня потёрла затылок, взъерошив мозолистой рукой колючие волосы. — Ладно, иди. Возвращайся, как всё найдёшь, и никому не говори, что видела и слышала. А, конечно, я же не мушка вспомнила одно слово из ругательств Тихони. Я же не дуралейка. Щёлкнул замок, открылась дверь, мушка вышла на морозный воздух. Она дрожала, не веря своему счастью, как рыбак, который поставил удочку на особо крупную опасную рыбину, а та сама запрыгнула к нему в лодку. Наконец она выяснила, где держит Лучизару Марлиборн